Разве так должно происходить избавление от проклятий? Разве я не должна была почувствовать облегчение? Так почему же сейчас я лежу в темном и пустом месте, мучаясь от сильной боли? Я что, опять умираю? Судя по всему, теперь на помощь Ёшкиного кота надеяться не придется. — Альгерда, позволь проводить тебя за грань, — сказал появившийся передо мной демон. Идиотская жизнь так по-идиотски закончилась. Наверное, этого и следовало ожидать, да? — Я никуда не пойду, — заявила я демону, на всякий случай переплетая ноги «Искрестив на груди руки, передай своему начальству, что я срочно желаю с ним поговорить». «Начальство с такими, как ты, не разговаривает», — ответил демон. «Да, конечно. То-то оно не далее, как утром со мной общалось. Я жду». «Хорошо», — обиженно рявкнул демон, превращаясь в ежку. Я подняла брови, ничем больше не выказывая своего удивления. «Да». Проворчал демон: "Это я, Ёшка. А чем докажешь?" Поинтересовалась я: "Может быть, у вас демонов принято под старших маскироваться, чтобы больное самолюбие потешить?" Демон буркнул что-то ругательное, пошарил рукой в пространстве за собой и предъявил мне Ёшкиного кота, которого непочтительно держал за шкирку, как обычного подзаборного котенка. Ну, – Но убедилась «Никто, кроме меня, не имеет права его трогать!» «Кто бы сомневался?» – вздохнула я. «Все же, насколько мне известно, он тоже один из высших!» «Неужели вас в университетах чему-то учат?» Притворно удивился демон и отшвырнул кота. Тот в полете умудрился извернуться и, прежде чем кануть во тьму, подмигнул мне. «Ты бы с животинкой поосторожней обращался!» – заметила я. «Если бы некоторые не указывали мне, что делать, то эти некоторые сейчас бы тут не сидели!» Язвительно ответил демон. «Пошли, не задерживай!» «Не пойду!» — сказала я твердо. «Тут зависнешь!» «А хоть бы и так! Все лучше, чем к тебе в лапы попасть!» «Никогда не видел такой упрямой мертвой!» Возмутился демон и протянул ко мне свои лапы. «Ты, кажется, забыла, что здесь я, повелитель!» И все будет по слову моему. Он снова, как утром, подхватил меня когтистой лапой за шею и протянул к себе. Но я... Не... мертва! прохрипела я из последних сил. Ешка отбросил меня, словно обжегся. Растирая шею, я постояла на коленях, чувствуя, как пространство под ногами обретает плотность. Ерунда! рявкнул демон. Смерть избавляет от боли, парировала я, а я ее чувствую. Это твои мучения начинаются, как великой грешницы, любезно сообщил Ёшка. Да ладно, уже увереннее протянула я. С какой-то радости мне такие мучения. Я не насиловала, не убивала, не разбойничала, не прелюбодействовала, ну, почти. А ты не думала, что за гранью я устанавливаю законы? спросил демон. У меня самым тяжким грехом значится «заигрывала с моим животным». «И ни в одной религии об этом не сказано?» – усомнилась я. Я была уверена, что все религиозные предписания даны свыше. Ёшка сердито нахмурился, а я уверенно заявила. «Я отсюда никуда не двинусь». «Ну хорошо», – сказал высший демон, усаживаясь передо мной и искрещивая ноги. «Ты действительно пока еще жива. Но я подожду. Я терпеливый». «Я не собираюсь умирать», — возразила я, усаживаясь напротив, в такую же позу. «А что вообще произошло?» «Ваши архимаги-идиоты», — довольным голосом сообщил Ёшка. «Разве бывает черная магия без скрытого подарочка?» Вспомнив историю с халявой, в которую я вляпалась по собственной глупости, я согласно кивнула. так вот «Они просчитали не все хвосты проклятий», — заявил демон, крайне довольный собой. «Как только они попытались снять с тебя все проклятия, ты, опа, и умерла. Заметь, я тебя не убивал. Это все маги-бестолочи». «Гм, если это все правда, то почему я до сих пор не умерла?» Ёшка пожал плечами. «Подожди немного. Там, наверное, есть хорошие целители». Они удерживают твое тело живым, но душа-то уже здесь. — Хорошо, — согласилась я, — подождем. Но я с тобой пойду не раньше, чем окончательно умру. Демон криво ухмыльнулся. — Да мне тогда твоего согласия не потребуется. Улетишь туда, как миленькая. Он показал рукой на развершиеся неподалеку ворота. — И пискнуть не успеешь. Видишь, уже немного осталось. «Врата будут всё ближе и ближе, а потом фьють, и нет Альгерды!» «А зачем ты низшим демонам сначала прикинулся?» – спросила я. «Надо же было как-то коротать время, так почему не в умной беседе?» «Думал, что ты увидишь демона-проводника и без проблем последуешь за ним», – признался Ёшка. «Кто же знал, что ты такая противная?» «Сам ты противный», – обиделась я. «Тебе что?» «Больше делать нечего, чем вот здесь сидеть и ждать, пока я умру». «Нечего», — сказал демон. «А чем мне еще заниматься? Обычные души провожают за грань и без моего участия. Система наказаний за прегрешения отлажена. Споров на данный момент нет никаких». «А какие бывают споры?» — заинтересовалась я. «Если умирает кто-то и не могут определить, какой религии он принадлежал». Охотно ответил Ёшка. Тогда собираемся все мы, властители миров за гранью, и решаем, кому его направить. Ну и между собойчик устраиваем, само собой. Он хихикнул. Когда демоны что-то не поделили между собой, я тоже решаю их конфликты, когда делать нечего. Они по мелочам ссорятся. Кто у соседа грешника украл, кто-то дрова. Потому что свои пропил. Пропил? Удивилась я. «А что тут такого? Царская водка – лучшее средство от скуки и депрессии. Хе-хе, а врата-то все ближе!» «Я умру? А зачем же тогда мне ёшкин кот подмигивал? Или он радовался, что я попаду к ним?» «Нет!» – воскликнула я и попробовала отодвинуться от врат. «Я не хочу!» Демон щелкнул пальцами, и перед ним появилась мисочка с жареным картофелем. Чавкая, Он стал с интересом наблюдать, как я пытаюсь убежать. Отодвинуться хоть на шаг было неимоверно тяжело. Просто неимоверно, но возможно. Я, преодолевая силу, которая просто прижимала меня к полу, потихоньку двигалась куда-то, лишь бы подальше от огромных золоченых створок. Внезапно меня силой потянуло к вратам. Я сопротивлялась, постановая от ужасной боли. — Это они тебя вытянуть пытаются и опять хвост задели, — радостно сообщил Ёшка, облизывая пальцы. — Ирга бы такого никогда не сделал. — А, твой муж, да, талантливый молодой человек, талантливый. Куда как превосходит своего отца, а тот ведь тоже молодец. Но Иргу твоего не допускают, нет, у него просто не хватит сил сделать хоть что-то. Меня перестало тянуть к вратам, и я воспользовалась этим, чтобы передохнуть и еще немного отползти в сторону. — Такой упрямец! — продолжал рассуждать Ёшка. — Уже и смертное проклятие на него наложили. Нет, вырвался. А я-то планировал его демоном сделать. Зачем талантом пропадать? — Так смертное проклятие — это твоих рук дело! — разъярилась я и рывком отодвинулась от врат сразу на несколько шагов. «Да как ты посмел? Тебе же нельзя вмешиваться!» «Я и не вмешивался», — сказал демон, поджав губы. «Это все людские игры. Я просто определил твоего мужа в надлежащее место в демонической иерархии. Вот и все». «Это твоя была идея нашествия лунной нежити?» — прошипела я. «Вовсе нет», — возмутился Ёшка. «Не надо мне приписывать людские слабости. Я вообще-то был против». «Ты хоть представляешь, какое количество душ через врата проходило? И мы тут, и они там!» Он указал вверх. «Просто с ног сбились!» «И ничего не сделали!» — обвинила я. «Это было дело рук одной обиженной женщины!» Злобно рявкнул демон. «С какой стати нам вмешиваться? Если бы какой-то демоненок хотел план по душам выполнить...» Или у какого-то ангела для небесного хора пары голосов не хватало, мы бы вмешались. А так, какое отношение имеем мы, подземные и небесные силы, к тому, что кто-то кого-то в постель не пустил? «Тебе известны такие подробности?» — удивилась я. «Ну да», — неуверенно ответил юшка «Я иногда... неважно». «Подсматриваешь!» — возликовала я. «Ах ты, извращенец!» «А что еще делать тоскливыми вечерами?» Огрызнулся он. «Ты думаешь, они там сверху тоже безгрешные? Тоже подсматривают, еще как! Просто у них дел больше. К ним в молитвах все же чаще обращаются. Хотя я тоже, ведь у меня своя секта была». «Да, да, они из-за твоего нежелания жениться вымерли!» Кивнула я. Ёшка разозлился, взмахнул когтистой лапой, и врата оказались ко мне так близко, что на моей пятке повеяло жаром, исходящим из королевства мертвых. «Нет!» – стиснув зубы, прорычала я. «Я не сдамся!» «Давай, умираю уже!» – поторопил юшка «За что ты цепляешься?» Пол вдруг наклонился, и я медленно начала въезжать во врата.